Исловие. Обе мировые войны Германия провела в условиях жесточайшей морской блокады. Ее флоту приходилось сражаться с подавляюще превосходящими его силами противника. Подобного неравенства сил еще не бывало в истории морских войн. В первую мировую войну против Германии была обращена морская мощь Великобритании, Франции, Италии, Японии и России, а позднее и Соединенных Штатов. Во второй мировой войне не бывало громадные глобальные флоты Соединенных Штатов и Великобритании при посильной помощи военно-морских сил своих многочисленных союзников по антигитлеровской коалиции. Господствовали на всех океанах, оставив противнику небольшие шансы на мелкие тактические успехи, не изменить стратегическую обстановку. Конечно, был Ютландский бой, где под немецким огнем взлетели на воздух три британских линейных крейсера – Через четверть века под огнем Бисмарка погиб самый знаменитый английский корабль того времени — линейный крейсер «Худ». Но основную, я бы даже сказал романтическую память, оставили в истории морских войн немецкие надвойные рейдеры. Типичные корсары и каперы, как бы по волшебству, перенесенные из эпохи географических открытий и великих каперских войн. Впрочем, корсарам тех времен было легче. Им не приходилось думать об угле, мазуте, солярке и машинном масле, а также о том, что их обнаружат радары или авиация противника. Но если бывшие времена знают испанских, португальских, турецких и английских пиратов, то в 20 веке в пиратские рейды уходили только немецкие корабли. Как и прежде, среди командиров были и благородные пираты, вроде капитана второго ранга Мюллера с легендарного крейсера МДН, который захватил и уничтожил 23 парохода противника, не пролив ни капли крови. Были и свирепые, вроде капитана первого ранга Рукштеля со вспомогательного крейсера, Михель, осужденного и умершего в английской тюрьме. Действуя в океане, не имея ни баз, ни союзников, ни запасов снабжения, рейдеры демонстрировали чудеса отваги и дерзости, талантливо уходя от преследования, маскируясь и пользуясь любым случаем для нанесения быстрых и весьма болезненных ударов по противнику. Уинстон Черчилль, восхищаясь их действиями, называл рейдеры прекрасными, но, к сожалению, уже срезанными цветами, имея в виду тот факт, что эти корабли обречены. Но так было не всегда. Многим срезанным цветам после многомесячных рейдов в океане удавалось под самым носом у англичан вернуться в родные порты. В обеих мировых войнах Корсарством занимались только немецкие корабли. Главной причиной было то, что с началом как Первой, так и Второй мировых войн немецкая морская торговля практически прекращалась. Огромный торговый флот Германии либо отстаивался в своих портах, либо был интернирован в нейтральных гаванях, либо был захвачен противником. А морская торговля Великобритании или, скажем, Соединенных Штатов продолжалась, как ни в чем не бывало, как будто никакой войны и не было.